Людмила подхватила ее на руки и с силой прижала к себе «Господи, Господи, доченька моя!» Целовала она дочку, как безумная доченька, ласточка ненаглядная. Девочка проснулась и заплакала. Также, прижимая ее к себе, Людмила быстрыми шагами пошла назад к берегу. А там уже Виктор вытащил Вадика из воды и, уложив на берегу, пытался освободить его легкие от жидкости. Вокруг него металась жена Саперова и истошно орала. Сам Михаил сдерживал ее двумя руками, глядя полными ужаса глазами на Виктора, спасавшего их сына. Мальчика вырвало. Он пришел в себя и заплакал, а потом вцепился в Ларина, да так сильно, что на коже у Виктора остались синяки. Решив, что самое страшное позади, Саперов попытался взять мальчика на руки. Но Вадим еще крепче обнял за шею Ларина и непонимающими глазами посмотрел вокруг себя. — Не надо, Миша, — сказал Саперову Виктор, — давай я сам его понесу, у него шок. Это потом пройдет. Так они и пошли. Виктор с мальчиком на руках. Рядом с ним Людмила с Ларочкой, которая опять задремала на руках у матери. А сзади них саперов, поддерживающий рыдающую жену. Они молча дошли до пансионата, остановились у домика, где жили саперовы. Спасибо, Виктор, глухо поблагодарил Ларина, Михаил. Благодарность была скупой, обыденной. Но Виктор заметил, как заблестели слезы в глазах бывшего друга. — Да что ты, Миша, все хорошо, — так же скупо ответил Ларин. Но Вадим не захотел отпускать Ларина, еще крепче вцепился в его шею. Нет, — Нет-нет, дядя Витя, я с тобой, — жалостливо заплакал мальчик. — Пойдемте тогда к нам, — растерянно предложил Ларин. Они расположились в гостиной, в домике у Лариных. Мальчика положили на диван. — Мальчика положили на диван. Виктор сел с ним рядом. «Не уходи от меня, дядя Вить, пожалуйста!» Мальчик продолжал держать Ларина за руку. Он так и не отпустил руку Виктора в ту ночь. Пришлось Ларину прилечь рядом. И до конца смены в пансионате Вадик просто не отходил от дяди Вити ни на шаг и купаться в море шел, только держа его за руку. А когда в Москве семьи прощались в аэропорту, чтобы ехать по домам, Вадик вдруг схватил Виктора за руку и поцеловал ее. «Ну что ты!» — опешил Ларин. «Так нельзя делать, ты же мужчина!» «Еще раз спасибо тебе, Виктор, за все!» — проговорила жена саперова, и глаза ее увлажнились. «А можно мне вам, дядя Витя, позвонить?» Не унимался мальчишка. И приезжать в гости? Да, пожалуйста, конечно. Вступила в разговор Людмила. Приезжайте к нам в выходные. Уж не забывайте теперь нас. Саперов с неудовольствием отвернулся и высморкался. Ему почему-то была неприятна эта сцена. Спасибо, Людочка. Приедем обязательно с Вадимом, уверила саперовская жена. Я тебе завтра позвоню. Женщины на прощание поцеловать. Уже сидя в такси, жена Саперова попробовала успокоить мужа. «Ты что, Миш, ревнуешь Вадика к Виктору?» — осторожно спросила она его. «Да не болтай ерунду!» — поднос пробурчал Михаил. «С чего ты взяла?» — «По тебе это сразу видно!» — улыбнулась она. Саперов не удостоил ее ответ. «Перестань, Миша, не надо. Все-таки Виктор его спас». «Ну и что ж теперь? погроб жизни ему быть обязанным?» — отвернулся Саперов к окну. «Спаситель тоже мне. Просто оказался в тот момент ближе к Вадику. А ты подумай, что было бы, если бы он не оказался ближе?» Спросила жена с горечью в голосе. Виктор промолчал, а когда дома на следующий день услышал, как мило его жена щебечет с Людмилой, сказал таскаться к ним в гости с Вадимом «Я тебе запрещаю». «Это почему же удивилась жена?» «Дважды повторять не буду», — отрезал муж без объяснений. И все же жена саперова несколько раз нарушала этот запрет. Они приезжали с Вадимом в гости к Людмиле в те дни, когда саперов уезжал в командировку. Пару раз даже застали дома Виктора, чему мальчик был очень рад. Ларин и сам привязался к Вадиму. Играл с ним, что-то объяснял, подарил игрушечную железную дорогу. И как-то ночью после такого посещения сказал жене, сына хочется, такого как Васька. Может, еще попробуем родить, а? Он приподнялся над женой, пытаясь заглянуть ей в глаза. Да что ты, Витя, растерялась она, еле дочку родили, забыла как намучились. Ничего я не забыл.